«Дайте ей выпить два стакана этого отвара. Один сегодня, второй завтра. Я приду около полудня и осмотрю ее еще раз». По обеспокоенному лицу повитухи Элен поняла, что дела Милдред плохи. «Моя сестра думает, что умрет». «Вы тоже так считаете?» — выдавила из себя Элен. «Пути Господни!» «Иногда умирающие знают больше здоровых. Я тут мало что могу сделать, но, несомненно, сделаю все возможное». Повитуха допила пиво, закуталась в шерстяной платок и вышла из дома. «Крепись, Элен Виора, и не забывай молиться». Элен морозила. Прошедшие дни были слишком тяжелыми. Она скучала по своей кузнице по Жану и Розе, и, конечно же, по Уильяму. Чувствуя себя совершенно вымотанной, она заползла в свой угол, закрыла лицо руками и расплакалась. Она плакала и плакала, пока, наконец, не уснула. В Милдред едва теплилась жизнь. Жар не усиливался, но и не уменьшался. Девочки сидели возле матери и плакали, словно чувствовали, как мало ей осталось жить. Даже Исаак, пересилив себя, выходил из своей комнаты и сидел рядом с Милдред, держа ее за руку. Когда он с любовью проводил рукой по ее лбу, Милдред открывала глаза и улыбалась. Как только он входил в комнату, Элен уходила в мастерскую. «Мне очень жаль», — прошептала как-то Милдред. Молча кивнув, Исаак сжал ее руку, а Элен в этот момент сидела у нее в ногах. Исаак не обращал на нее внимания. Вечером повитуха пришла еще раз. Они все знали, что конец уже близок, и, Милдред, ничем не поможешь. Молитвы Элен ее не спасли. С каждым часом ей становилось все хуже. Широко распахнув глаза, Она с дрожью в голосе напомнила мужу и сестре об их клятвах. Вечером она нашла в себе силы попросить у Элен прощения за то, что она возлагает на нее столь тяжкое бремя. После захода солнца на улице совсем похолодало, а в доме уютно потрескивал огонь в очаге. На железной цепочке над языками пламени висел котел с ароматным супом. Все молча усели за стол и стали ужинать, не поднимая глаз от тарелок. Огонек жизни Милдред еще мерцал, но вскоре совсем угас. После похорон Милдред Елен чувствовала себя еще хуже, чем после смерти Лео Леофрика. В течение года она будет соблюдать траур, а затем ей придется выполнить свою клятву. Исаак постепенно выздоровел. Культя зажила, не начав гнить, но, потеряв руку, Исаак, казалось, потерял саму жизнь. Он целыми днями лежал на кровати, горюя о своей судьбе. Сначала Элен ему сочувствовала, но вскоре это начало ее злить. Ева по-прежнему заботилась о доме и детях, но ведь Исааку уже не нужно было приносить еду. Он вполне мог бы вставать с кровати и заниматься чем-нибудь полезным хотя теперь он и был калекой, как он часто говорил. Элен была в ужасе от того, что ей придется соединить свою жизнь с этим человеком, и почему ей пришлось поклясться в этом сестре.